Глава 33. Через несколько часов они действительно набрели на избу. Парни тут же окружили ее по приказу Камала, достали стволы. Дым из трубы идет. Походу тут и обитает лесник, подытожил барха. В дом! кивнул Камал. Ворвались без стука, и сразу же князь выдохнул, когда увидел ее. Рыжая сидела у печки, куталась в плед. В доме было прохладно, но теплее, чем на улице. Вы кто такие? из-за стола встал мужик с длинной бородой, шагнул к Каму. «Я за своим пришел, дед. Иди покури пока». Бросил ему и собирался обойти, чтобы приблизиться к девчонке, которая даже смотреть на него не хотела. Но мужик вдруг схватил его за локоть. «Какой же я тебе дед, князь! Своих не признаешь? Не виделись-то всего лет семь-восемь!» Камал повернул голову, уставился на мужика. «Голос знакомый и лицо...» а не узнал он его из-за длиннющей бороды и нестриженных волос. «Матвей? Ты что ли?» «Признал, значит. Не ожидал тебя тут увидеть. Так это твою принцессу я спас от животных». «Ну, привет. Мою. То есть работает она на меня. Да и до принцессы ей далеко». Матвей усмехнулся. «Ага, вижу. всей ордой в хату заперлись. Дверь-то хоть закройте, только печку растопил. Через 10 минут Матвей накрыл на стол, поставил бутыль с самогоном. Камал устал сверлить взглядом на дутую рыжую и сел с бархой за стол. Выпили. Кам поморщился, а Матвей засмеялся. Ну да, князь Ветиназоне на зоне такую барматуху не пил, не то что на воле. А я, знаешь, как-то привык уже. Отвык от цивилизации с ее благами. Я тебе давно ничего не слышал. Ты давно здесь обитаешь? Кам постарался отвлечься от рыжей. Пусть сидит дуется. Ей полезно подумать о своем поведении. Как откинулся, вышел. Старые дружки хотели меня обратно затащить в чернуху. А я устал от этого. Хотелось спокойно пожить. Устал по кичам чалиться. Вот и нашел вакансию лесника. Здесь только животный лес. Тишина, благодать. Никаких левых делишек и лишних людей. Ну вот вас не считая. Понятно отошел значит спрятался кивнул князь не спрятался решил пожить нормально без ствола под подушкой но ты то у нас вор в законе тебе не понять у тебя вон охраны как у президента а у меня кроме банды никого и не было я даже семью не завел за столько лет все из за того что по ту сторону закона существовал тебе то комфортно а я устал я не осуждаю Князь допил остатки самогона, повернулся к рыжей. «А ты чего сидишь, смотришь? Набегалась? Мы еще не договорили». Она вздернула нос, отвернулась к небольшому окошку. Принципиально молчит. «Курица!» Тем не менее, был рад, что она нашлась и попала в руки именно Матвею, а не какому-нибудь подонку. Матвея Камал знал давно, как-то на зоне вместе дрались спина к спине, когда приводили в чувство взорвавшуюся гопоту. Давно это было, конечно. Много воды утекло, но такие моменты не забываются. Слушай, Хамал снова зыркнул на девицу, та тряслась от холода, сжимала в руках железную кружку, уже, скорее всего, пустую. Я тебя был рад увидеть, Матвей. Как-нибудь обязательно загляну к тебе еще, с подарками. Спасибо, что эту дуру отвязал. Я с психа ее к дереву примотал. Думал, укокошили ее уже. Спасибо ещё раз. Мы сейчас поедем, пора уже. Да понял я. Ты больше девками не разбрасывайся. Тут не так безопасно, как ты думаешь. Волки к нам перекочевали недавно. Матвей наполнил кружки еще раз. Давайте на дорожку. Дева, тебе подлить еще. Нет, спасибо вам, Матвей. Улыбнулась ему рыжая, а Камала всего передернула от злости. Вот дрянь. Улыбается она еще. Самогон, что ли, бухала сидела. Он ее, значит, по лесу скачет ищет, а она тут с чужим мужиком выпивает. Коза драная! Сжал кулаки от злости. Вставай, давай, едем. Там твоя подруга заждалась уже. Хотя надо было бы тебя все-таки под деревом оставить. В город ехали в тишине. Рыжая пошатывалась на каждой ямке, набухалась самогона все-таки. Инна ее поддерживала, что-то шептала. А та смотрела на него в зеркало заднего вида. Зло смотрела, обижена. Так, словно он ей что-то должен, и это не за ее длинный язык он ее наказал. Барха ехал следом, за ним парни на своих тачках. Уже у ресторана Барха открыл пассажирскую дверь джипа Камала, позвал Инну. Та вышла. «Отвезите Аю домой, она устала и сильно замерзла. У вас вообще сердца нет!» Налетела за зноба Бархи на князя. Тот лишь хмыкнул. «Уйми свою бабу!» а с этой я сам разберусь». «Я с вами поеду, чтобы вы опять ее в лес не завезли!» Бросилась обратно к машине Инна, но барха ее перехватил. «У нас с тобой еще дела незаконченные и разговор. Пусть Камал отвезет Аю. Ничего с ней не случится». Князь вздохнул, заглянул на заднее сиденье. «Это пьяное худосочное туловище еще домой надо отвезти». «Ладно, побудет еще раз добрым дядькой».